Следовательно, он не плод их воображения, а нечто существующее помимо него. Поскольку сеть локуса сама по себе является этим иллюзорным миром, местные обитатели не замечают её узлов, подхватил и продолжил мысль Кейска Двойник. Блуждающий дом они все отчётливо видят, но не могут понять, что это такое. Следовательно, это некое инородное включение в сеть локуса. Программа, вносящая возмущение, которая преобразуется в зрительные образы. В яблочко щёлкнул пальцами Кейск. Блуждающий дом это именно то, что мы ищем. Но к блуждающему дому, как уверенно большинство из тех, кого мы видели, невозможно подойти. Существует путь через какие-то пустые земли, заселённые нестабилизированными. Кстати, кто они такие?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 Так мы же и попали в локус путём, который именно для этого и предназначен, а не через грубое подключение механиков. Массовое скопление нестабилизированных наблюдается в прилегающих к блуждающему дому землях. Если мы правильно всё поняли, и нестабилизированные это те, кто недавно оказались в сети локуса, значит, именно через блуждающий дом они сюда и попали.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 Киск вырвал руку и побежал к дому напротив. Двойник передернул на автомате затвор и последовал за ним. Вбежав в прихожую, они увидели обеих женщин. Боже мой, боже мой! Захлебывая с рыданиями, безостановочно пересчитала Дака Лайгет, припав к груди Аники Стрим. В руке Аники, которой она, успокаивая, обнимала старушку, был зажат пистолет. «Что случилось?» — спросил Киск. Ничего особенного, спокойно ответила девушка. Дакку напугал нестабилизированный, заглянувший в окно. Вы его убили? спросил двойник. Убила? С какой стати? возмущённо вскинула брови Аника. Просто напугала его, выстрелив в стену. В дом неторопливой походкой вошёл Трэймс в пробковом шлеме и с автоматом в руках.